Глава десятая. Я не могу понять, был ты или не был. Я взбалтываю кофе в чашке уже минут десять и смотрю в пустоту. Катька накручивает кудри утюжком и рассказывает мне о недавнем ужине в новом ресторане на Метелецкой набережной. Я же и половину не слышу погрузившись в свои размышления. Только когда она щелкает пальцами перед моим носом, я возвращаюсь из космоса на Землю и концентрирую на ней внимание. Странная ты, подруга, колись, что не так? Если Катька узнает про наш с Андреем секс, что случился три дня назад, то сведет меня с ума расспросами и советами. По ее мнению, в Москве нет никого мудрее в вопросах интима. Завал на работе, а я до сих пор не в курсе кое-каких дел. Да забей, ты умная и быстро учишься. Как там, Андрей Иванович? Нормально. А Ярик? Не маячит на горизонте? Я стараюсь избегать встреч с ним, сама понимаешь. Вот надо же было такому случиться, что вы снова встретитесь, я в шоке. Я сама в шоке. «Но пока мы мирно сосуществуем. Если что, я покажу тебе парочку борцовских приемов». «Ты же знаешь, я пять лет занималась Пилатесом». Я невольно усмехаюсь, пытаясь понять, как Пилатес помогает обезвреживать надоедливых идиотов. Тем более в борцовской технике. А Катька надувает пухлые губы и возвращается в ванную, чтобы накраситься. Я разворачиваюсь на высоком стуле и гляжу в окно. Сегодня опять пасмурно, и, судя по низким тучам, будет дождь. Погода словно чувствует, что у меня сейчас внутри. Звонок домофона выдергивает из очередных мыслей. Я иду в коридор и нажимаю кнопку на панели, в которую встроен крошечный дисплей. На нем всплывает лицо водителя Андрея. «Ксения Игоревна, спуститесь, пожалуйста. Я должен вам кое-что передать от Андрея Ивановича». «Интересно что? Мою гордость или, может быть, честь, которых я образно лишилась в тот вечер?» «Сейчас», — отвечаю я и, всунув ноги в удобные шлепки, выхожу из квартиры. Пять минут и улыбчивый водитель передает мне связку ключей. Он точь-в-точь точь передает слова босса и уезжает. Я стою на улице, и вся тяжесть ситуации ложится на мои плечи одним разом. Ключи в руке только усугубляют все, как якорь, тянут ко дну. Вернувшись к Катьке, не сразу прихожу в себя. Ей требуется время, чтобы меня расшевелить. В итоге я выкладываю, как на духу, и Катька серьезным лицом сообщает мне. «Ты попала». «Знаю, но можешь радоваться. Я переезжаю». «Ты согласишься на его предложение? Не боишься?» «Чего? Что он снова поимеет меня у окна?» «Нет, не боюсь. Теперь я его на километр к себе не подпущу». «Ну-ну, я помню твои истории из отпусков. То он тебе коктейль любимый приносил, то вы отправлялись танцевать в клуб на другом конце Монако. Я еще тогда тебе говорила, что он к тебе неравнодушен. У меня был Ярик. Я его любила. И что?» «Чем твоя слепая любовь закончилась, напомнишь?» «Не надо. Тогда перестань тупить, Ксю, и взгляни на вещи трезво. Андрей в тебя влюблен и давно. это что вы трахнулись, тому подтверждение. Я не отнекиваюсь от слов Катьки и просто молчу. В уме прикидываю «за» и «против». Если все так, как только что разложила подруга, то почему Андрей не предпринимал никаких шагов, чтобы завоевать меня?» По дороге на работу я не перестаю думать о Гончарове. Ни на секунду. Он повсюду. Начавшийся все-таки дождь не помогает переключиться на кого-то другого. Даже звонок мамы не спасает. Я появляюсь в бизнес-центре за 20 минут до начала рабочего дня и вхожу в лифт. Следом за мной забегает Арина. Мы вдвоем, и обстановка дарит. «Не пялься», — произносит она. «И тебе привет». Арина разворачивается и, приставив руки к бокам, решает поговорить. Только ее не хватало. «Думаешь, я не замечаю тебя? Ты как назойливая муха. Летаешь по офису и мозолишь мне глаза. Мне нет до тебя дела. У меня своя жизнь. Только попробуй распустить свои ручки в сторону Ярослава. Я тебя кислотой оболью. Поняла? Угрожаешь? Да». «Угрожаю! Измайлов! Мой!» Лифт останавливается, и я первая покидаю кабину, оставив Арину без желанного ответа. Ангелина вручает мне стопку писем, доставленных курьером. А потом тормозит Арину, чтобы уточнить насчет предстоящего совещания с главами отделов. Я благодарна Геле, что именно сейчас ей приспичило насесть на мою ревнивую сестру. После обеда Настя отправляет меня к рекламщикам. Я бы сопротивлялась, зная, что Ярик занимает кресло руководителя. Но я должна сохранять рабочие отношения со всеми и не опускаться до уровня Арины. Шагая по коридору, готовлюсь ко встрече с бывшим и прикидываю, как быстро обменяться с ним документами и уйти. У него в кабинете никого. Вижу через стеклянную стену. Сам он сидит за столом и общается с кем-то по телефону. Я стучу и, поймав его заинтересованный взгляд, переступаю порог. Спустя минуту он завершает телефонный разговор и поднимается на ноги. «Ксения Игоревна, какими судьбами?» «Меня к вам направила Анастасия. Мне нужно, чтобы вы ознакомились с этим. Я подхожу, кладу папки на стол и делаю два шага назад, подальше от него». Ярик осматривает меня мерзким, слегка похотливым взглядом, и мое сердце начинает часто биться от страха. Такое чувство, что мы никогда не были парой, и сейчас начальник пытается заманить меня в свою постель. Противное ощущение. Покажи, пожалуйста. Блин, не хочу я приближаться, даже на миллиметр, но вынуждена. Я огибаю стол справа и становлюсь рядом с Измайловым. Он немного наклоняется и втягивает мой аромат. Ты пахнешь по-другому, слаще и соблазнительнее. Подпишите вот здесь. Я тычу пальцем в лист, и Ярик берет ручку, чтобы поставить свою закорючку. Ты меня боишься? Почему? Он не унимается и толкает кресло, чтобы я не смогла быстро сбежать. Урод! Я не обижу тебя. Я просто делаю тебе комплимент. Ты такая, такая красивая. А раньше была не очень. Усмехаюсь я и пихаю кресло ногой. Оно немного откатывается к стене. Сейчас ты выглядишь иначе. И энергетика поменялась. Ну, знаешь, стала настоящей женщиной. Спасибо. Протискиваюсь между мебелью. А ты все тот же, Кобель. Я уже нацеливаюсь на выход, когда слышу маты Ярика. Резко оборачиваюсь и вижу кровь у него на руке. «Господи, что ты сделал? Хотел скрепить степлером документы, что ты принесла. И вот, шумно выдыхаю спешу к неудачнику сраной. Крови очень много, и мне приходится вынимать застрявшую между большим и указательным пальцами скобку ножницами. Ярик скалится от боли, пока я орудую холодным оружием, а после расслабляется. Взяв салфетки со столика неподалеку, накладываю ему на руку и прошу зажать их» да свадьбы заживет», — грубо говорю я, а Ярик удерживает меня возле себя и открывает рот, чтобы что-то сказать, но в дверном проеме возникает Андрей. Он безумно красив, затмит любого голливудского актера. Я отхожу от Ярика только поздно. По лицу Гончарова понимаю, что он уже додумал данную глупую ситуацию на свой лад. «Советую вам приняться за работу», «У нас сроки горят», — сухо отчеканивает фразу Андрей и покидает кабинет. Я спешу за ним, даже не обернувшись на Ярика, что остается в недоумении. «Постой, Андрей, пожалуйста, остановись!» Я догоняю мужчину у поворота, и он жестко отталкивает меня в стену. Больше я не предпринимаю попыток с ним поговорить и все объяснить. Сжатые челюсти и твердый шаг подтверждают факт того, что он в бешенстве». «Мне обидно, что он избегает встреч со мной четвертый день, а сейчас демонстрирует ярость. Что происходит?» «Вот-то где!» Аня касается моего плеча, и я вздрагиваю. «Ой, напугала, прости, но Гена тебя ищет!» «Идем!» Я как раз возвращалась в отдел. По пути Аня болтает о кулинарной блогерше, что учит всех вкусно и правильно питаться. Аня настроена сбросить вес и подписалась на ее канал. Я поддерживаю ее решение и обещаю, что достану ей абонемент в хороший фитнес-зал, куда сама раньше ходила. Остались кое-какие связи. Ровно в 4 часа дня руководители отделов собираются в кабинете Гончарова. Настя не идет, так как нужно в кратчайшие сроки подбить данные. Выбором коллектива отправляют меня. Якобы я должна вливаться в ритм и учиться контактировать с коллегами. Прекрасно. Взяв для вида блокнот и ручку, иду на совещание. Яна встречает меня удивленным взглядом. Ее наращенные ресницы не мешают широко распахивать глаза. Я киваю на дверь, а она кивает в ответ, говоря, что можно заходить. За большим овальным столом человек восемь. Все они выглядят начальственно и солидно. «Я единственная девушка в этой мужской компании». Ярик приподнимает забинтованную руку, но я игнорирую приветствие. «Присаживайтесь». Замолкает на моем имени симпатичный парень с обручальным кольцом на безымянном пальце. «Почему я замечаю?» «Да потому, что оно шириной сантиметра полтора и явно из золота высшей пробы». «Ксения Игоревна». И я здесь просто как слушатель. Он улыбается и помогает мне присесть. Другие косятся и молчат. Когда входит Андрей, спины всех собравшихся выпрямляются. Ого! Он держит их на коротком поводке и, возможно, не балует косточками. Это совещание руководителей, Ксения Игоревна. А Вот так в лоб заявляет Андрей. «Прошу вас покинуть кабинет и заняться своими прямыми обязанностями». «Андрей Иванович, пусть девушка внимает мудрецам за этим столом!» Шутливо вмешивается Ярик. «Я не спрашивал вашего мнения и кого-либо из присутствующих. Еще немного, и меня за шиворот выкинут вон. Я встаю и извиняюсь перед всеми за неразбериху. Убью Настю, расчленю и закопаю. На ближайшем коллективном заседании примем меры по поводу дресс-кода». «Вас особенно это касается, Матвеева», — голос Андрея железный, без единой мягкой нотки. «Я застываю у выхода и перевариваю сказанное им. Сегодня на мне обыкновенная белая блузка и юбка чуть выше колен, без разрезов и прочих декоративных элементов. «Вас что-то не устраивает?» Неожиданно для себя самой спрашиваю я, находясь к нему спиной потому что из глаз вот-вот брызнут слезы. Да, в моей компании работают приличные люди. Это относится к внешнему виду и внутреннему наполнению. Вы свободны. Я сильно хлопаю дверью и бегу до ближайшего туалета на максимальной скорости. Козел! Вечером, чтобы не попасть на Катькина расспросы еду в квартиру, предоставленную придурком начальником. Что не говори, но она так близко к офису, и я пешком дошла до нее за пятнадцать минут. А внутри мне все кажется другим, а панорамное окно пугает, но интерьер теплый и уютный. Я разуваюсь, закрываю глаза от удовольствия и бреду к дивану. Разместившись на нем, мечтательно вздыхаю и проваливаюсь у воспоминания о прошлой счастливой и беззаботной жизни. В те моменты, когда Андрей был мне хорошим другом, а не другом моего врага, с которым я переспала».